Глава одиннадцатая Пленники Итилии До исхода дня они прятались в узкой расселенье скалы, время от времени впадая в чуткий сон и вздрагивая при каждом шорохе. С заходом солнца стало намного холоднее, хоббиты плотнее закутались в плащи, а горлом обвил себя длинными руками и, изогнув шею, Умудрился даже уткнуть голову под мышку. Когда сумерки окончательно затопили лощину, Сэмми встряхнулся и, бодрясь, предложил немного подкрепиться перед дорогой. Горлом с отвращением смотрел, как хоббиты грызут подсохшие сытники. Присоединиться к трапезе он наотрез отказался. «Еда эльфов горьких Поморщился он. «Тьме гор любит рыбку!» Безлунная ночь скрыла очертания гор. Глаза горлума вспыхивали в темноте зеленоватым огнем. Он осторожно выбрался наружу и, не оглядываясь, припустил в припрыжку по усыпенной щебнем обочине дороги. Хоббиты, отдохнувшие за день, не отставали от своего прыткого проводника. Кругом было тихо и пустынно, и лишь тонкий красный луч, прорезавший густую тьму, шарил по равнине. — Он следит! — просипел горлом, приникая к земле. — Неушипный глаз смотрит из мордора! Луч скользнул по дороге, побежал по скалам, и, казалось, вспыхнули, задымились черные камни. Переждав немного, путники снова пустились бежать без передышки. Они спотыкались, сбивали ноги о камни, оступались, попадая в рытвины, падали, снова поднимались и молча неслись сквозь ночь. Так они бежали час, и два, и три. Небо постепенно светлело, обрисовывая грозные клыки утесов. Теперь уже можно было разглядеть окружавший их пейзаж — который неожиданно оказался не таким безрадостным. Иссушенная каменистая пустыня сменилась зеленой равниной, заросшей вереском, папоротниками и редкими рощицами, разбросанными по холмам. Дорога сворачивала на запад, приближаясь к плодородной долине великой реки Андуин. Эта земля попала под владычество черного властелина, Совсем недавно, и еще не успела прийти в запустение, даже воздух здесь был свежим и благоухал душистыми ароматами весны. Однако скалы Мордора, подернутые утренним туманом, все так же закрывали небо и нависали над равниной молчаливой угрозой. Горлом, избегавший дневного света, заскулил, и свернул густым зарослем вереска, там он забился под куст и не желал сделать ни шагу до наступления темноты. Уставшие хоббиты не возражали. Фродо, доверившись горлому, спокойно уснул, но Сэмми спал в полглаза, то и дело просыпался в тревоге и чертыхался, видя, как этот слезняк трыхнет себя, посапывая и поскуливая во сне. День тянулся долго и томительно, Наконец, начало смеркаться. Горлом вывел хоббитов напрямую, как стрела, дорогу. Видно было, что по ней давно никто не ходил, ни пеший, ни конный. Между потрескавшимися плитами проросла трава. Сточные канавы по обочинам осыпались и наполнились застоявшейся водой. Кое-где даже проклюнулись ростки мелкого пустарника. Прежде широкий наезженный наезденный тракт превратился в заброшенный проселок. Но как раз это и успокаивало хоббитов, не суля неожиданной встречи. И все же они опасливо прислушивались к ночным звукам, каждый раз вздрагивая и замирая при вскриках ночных птиц, писке, попавшейся в лапы хищника полевой мыши, кваканье лягушек в придорожной канаве или шорохе ветра. ветвях дерева Так постепенно Подходила к исходу И эта долгая ночь Путники достигли Северной окраины Древней земли Итилии пересечённой многими Мелкими речками Покрытой лесами И пологими зелеными холмами Первые всполохи утренней зари Застали их на склоне Длинного извилистого оврага одну которого протекал прозрачный, лопучащий по камням ручей. Вдали, размытые туманом, виднелись уходящие на восток хребты призрачных гор, а вокруг раскинулись зеленеющие перелески, хвойные рощицы и серебристые от росы луга с разноцветной россыпью скромных ресничек-васильков и желтых глазок одуванчиков. Впервые после долгих скитаний по мертвым болотам и каменистой бесплодной пустыне они ощутили настоящее дыхание весны. и Фрода с радостью, полной грудью вдыхали освежающий воздух Этилии этого благоуханного сада Гондора. Но горлом, привыкши к темноте и болезненной сырости подземных пещер и сникавши при дневном свете, Только злобно пыхтел И жался в тени раскидистых деревьев. День вступал в свои права, И горлу ни за что не соглашался Двигаться дальше. Ходит и не возражали, помню, Что все-таки они углубились Во владение Саурона, И опасность может подстерегать На каждом шагу. Спустившись в овраг, Они устроились на привал Под разросшимся колючим шиповником. Первым делом, Путники вдоволь напились, прохладной, пахнущей душистыми травами воды из ручья, а потом принялись за еду. Скудная трапеза по-прежнему состояла из сытников, которые, как ни странно, не приедались, а на сей раз вдобавок напитались ароматами свежей весенней зелени. Однако горлом, как всегда, отвернувшись от предложенного ему ларианского хлебца, Выглядел голоднее обычного. Он встал и заковылял в сторону папоротниковых зарослей. — Эй, ты куда? — Насторожился Семи. Семя горл пойдет за свежей рыбкой. Семя горл слышит, как она здесь, в ручье, не плещется, — ответил горлум, быстро шлепая по искрящейся брызгами воде. Тогда будь добр и нам принеси рыбку другую, крикнул ему вслед Фрода. Семиагорлы любит хоббиков. Семиагорлы любит, когда его ласково просит. Семиагорлы да будет много рыбки, откликнулся Горлун, ища за изгибом оврага. Сэм меня одобрительно покачал головой. Не надо было его отпускать. Нахмурился он. «Слишком уж ты подозрителен, Сэмми. Никуда он не денется!» Рассмеялся прода. «А вы, хозяин, забыли, что мы окружены врагами?» Возразил Сэмми. «И горлом может чего доброго оказаться лазутчиком Саурона. Черный властелин так просто из своих лап никого не выпускает!» В ожидании горлом с его добычей Сэмми собрал немалую кучу хвороста и запалил костер. Вытащил из сумки давно припасенную кастрюльку и спустился к ручью набрать воды. «Ох, знатную ушицу сварю вам, хозяин!» Приговаривала, натыскивая глазами травки, пригодные для приправы. Вдруг ему послышался осторожный свист. Сэмин вострил уши и замер. Свист повторился уже ближе. Какая-нибудь благовая птица Они обычно так свиристят, Выклёвывая что-то в высокой траве И призывая своих подружек. На всякий случай Сэмми быстро пополз назад. «Слышали свист, хозяин?» Спросил он. ш Остановил его Фроду, притаившийся в тени куста. «Потуши костер!» Сэмми быстро затоптал разгоравшийся огонь И принялся руками разгонять Вьющийся над уголь дымок. «Кажется, я слышу голоса!» — насторожился Прода. И верно, вскоре совсем близко на краю обрыва над ними раздался шорох шагов, и кто-то громко сказал. «Как раз из-за врага шел запах дыма. Он наверняка нырнул в заросли щиповника. Вы двое заходите с той стороны, а мы отсюда». «Теперь он от нас не уж ушмыгнет». — откликнулся другой голос. Сэмми и Фродо поняли, что попали в западню и остается только подороже продать свою жизнь. Они встали спиной друг другу и выхватили кинжалы. Ого, ага. Да их тут двое! И совсем не похоже на того, за кем гнались!» Хоббиты были окружены. Четыре рослых воина — А вооруженные копьями и луками Стояли плотным кольцом Высокие, стройные, широкоплечие Пятнистые зеленые плащи Сливавшиеся с пестрой листвой И весенней травой Испещренные солнечными бликами Такие же зеленые повязки на лицах Оставлявшие открытыми лишь ясные яркие глаза Как они похожи на Баромира, успел подумать Фродо «Вы кто? Эльфы! Эльфы в Этилии давно уже не показывались!» «Да! Эльфы, слыхал я, удивительно красивы! А этих малышек ха, красавцами не назовешь!» «Красотой мы не не им. обиделся Сэмми. «Зато вежливости некоторым у нас можно бы поучиться! Усталые путники сидят, мирно отдыхают, а они налетели, оскорбляют, копьями грозят!» «Хоть сказали бы, кто вы, что нужно от нас!» Один из воинов громко рассмеялся и, чуть насмешливо поклонившись, произнес «Я Фурамир, военачальник Гондора, а вы кто? Ну и непростых путников не бывает. Вы или враги, прислужники Чарного властелина или же друзья?» «Но мы и впрямь всего-навсего странники». «Два путника, идущие по своим делам!» — слукавил Фродо. «Два? А третий. Он «Он и ускользнул от нас. Довольно гнусное на вид существо. Не лазутся клен, засланный орками». «Он сам боится орков», — сказал Фродо. «Если поймаете, пощадите этого несчастного. А мы хоббиты». родом из Хобитании. Я Фродо Бэггинс. Он — Самуэль Плутоу, а попросту — Сэми. Когда мы вышли из Эльфорта, с нами было еще семеро спутников. Один погиб в пещерах Мории. С остальными нас развела судьба. Гном, эльф, два хоббита и люди. Арагорн и Барамир. Бродят, наверное, где-то в степях коники. «Барамир? Ты сказал Барамир?» Вдруг напрягся предводитель воинов. «Знаете ли вы, что Барамир был главным стражем Белой башни?» «А знаешь ли ты, Фарамир, какая загадка привела Барамира в Эльфорд?» И Фродо произнес. «Сломан солнечный клинок, рыщет черный лорд!» Фарамир смягчился. «Знаю и такие строки. За отгадкой и судьбой поспеши, Эльфорд!» «А ведомо ли тебе?» что меч Андрил принадлежит Арагорну, — продолжал Фродо. Фарамир задумался, а медленно проговорил. — Вижу, что вы действительно были вместе с Барамиром, но почему расстались, как попали сюда? Много вопросов еще к вам, незнакомцы, но это потом. А сейчас нам предстоит смертная битва. Пройди вы еще немного по этой дороге, и угодили вы в самую гущу сражения. Я оставлю с вами двоих стражей, и если мы сумеем разбить врага, а мне суждено будет остаться в живых, вернусь и поговорим обо всем. — Удачи тебе в бою, Фарамир, — сказал Сэнни. — Коль нам было бы позволено встать с вами плечом к плечу против общего врага, «Вы убедились бы в нашей храбрости!» «Пока что я убедился в учтивости хоббитов!» — улыбнулся Парамир. Он подал знак одному из своих товарищей, и они быстрым шагом стремились в сторону Андуина. Двое других остались с хоббитами. Поначалу они держались настороженно и хмуро посматривали на своих пленников. Но постепенно слово за слово Завязалась дружественная беседа. Итилийцев звали Мамблунг и домрот Они были воинами летучих отрядов Гондора. Переправившись через Индуин, гондорцы неожиданно нападали на орков и других приспешников Саурона, громили их и также быстро уплывали к другому берегу Великой реки. «Но Заворон призвал свирепых воинов из южных стран», — сказал Маблунг. «Незметные полчища диких отрядов под предводительством мелких гнездков захлестнули Гондор. И все же гондорцы не собираются сдаваться на милость Черного Властелина», — добавил Домрот. «Фарамир и остальные наши товарищи сейчас ведут сражение не на жизнь, а на смерть. А мы вынуждены сидеть здесь и ждать», — посетовал Маблунг. «Зачем ждать?» — воскликнул Фродо, вскакивая, хватаясь за меч. «Идем и поможем Фарамиру». «Сядь!» — повелительно сказал Домрот. «Пока мы не выясним, кто вы, ни один из вас с места не двинется. Нас оставили здесь, и мы выполним приказ». Беседа снова прервалась, и теперь уже насупились хоббиты. В молчании они прислушивались к отдаленному гулу битвы. Звон мечей, крики, глухие удары, какие-то странные и трудные звуки. Постепенно грохот сражения нарастал, приближался. Уже можно было различить боевой крик зеленых воинов. «Гондор! Гондор!» Неслось отовсюду. В ответ раздавался вое, рычание, яростные вопли и глухой топот, буквально сотрясавший землю. Сэмми взобрался на дерево И видел, как по склону катится толпа черных воинов В развивающихся красных плащах За ними гнались зеленые бойцы Фарамира Гондорцы побеждали И Сэмми восторженно завопил Удирают! Зуби! Кали! Бей их, Фарамир! Вдруг он смолк на полуслове Коротко вскрикнул и грохнулся наземь И тут же на краю обрыва Прямо под ними возникло ужасное чудовище. Казалось, будто сорвалось с места и загрохотала, затопала серая гора. Многие стволы чудовища крушили, обрушивали каменный край ущелья, голова была задрана вверх, и между двух устрашающих белых хлыков Змеё извивался и визгливо трубил длиннющий нос. Громадные уши хлопали наподобие разорванных ветром корабельных пруссов. На спине этого невиданного чудовища среди обломков боевой башни отчаянно старался удержаться черный воин. Страшный зверь врезался в небольшую рощицу, разметал. истоптал и покорежил деревья и кусты, взревел и унесся в сторону великой реки. Сэмми замер и восхищенно глядел вслед топочущему зверю. «Олефант!» — восхищенно выдохнул он. «Сказочный олефант!» Момок! Поправил его домрот. Боевой зверь южных пришельцев. Нет, по-вашему, может и мумок, а для нас — олефант. И он продекламировал. Бродит серая гора, кожа толще, чем кора, Нос поднимется трубой, и трубит зовет на бой. А к ним уже спускались вереницы, еще не остывшие после боя, Возбужденные воины Фарамира. Когда подтянулись последние, фаромир рассадил их прямо на траве полумесяцем и молчаливым жестом подозвал Фродо. Предводитель зеленых сорвал или потерял в горячке сражения повязку, закрывавшую пол лица, и Сэмми видел нахмуренные брови, жестко сжатые губы, две суровые складки, перерезавшие щеки, и холодные... Сяр стальные глаза. Хоббит хотел было последовать за хозяином, но Фарамир выставил вперед ладонь, приказывая ему оставаться на месте. Теперь Фродо стоял в центре полукруга, будто вызванный на грозное судилище. Сурово и подозрительно глядели на него хмурые воины в зеленых плащах.